Богоматерь Владимирская. Владимирскую Богоматерь я заметила еще в юности. ходил к ней на свидание, в Третьяковку знала ее историю, и что по преданию эту византийскую икону написал сам евангелист Лука, и что она несколько раз чудесным образом спасала Москву, в первый раз от нашествия Тимура Тамерлана в 14 веке, когда захватчик внезапно необъяснимо отступил от беззащитного города. И что долгие века ее прекрасного лика не было видно под драгоценными ризами. Все это я хорошо знала. Вообще, зал икон Третьяковской галереи был для меня одним из любимых. манили сюда библейские сюжеты, красота и несуетность этих изображений, тихая музыка, словно звучащая вокруг. Правда, имелось одно негативное воспоминание. Будучи вольнослушательницами семинаров пушкиниста Сергея Михайловича Бонди в Московском университете, мы с сестрой как-то случайно оказались в аудитории на семинаре, носящем название «Надписи на иконах». Читал очень знающий и довольно молодой профессор, по-видимому, еще и работник музея древнего русского искусства. Было интересно, и мы стали посещать оба семинара до одного случая. Как-то, рассказывая о какой-то иконе, профессор поведал нам небольшой группе человек 8 студентов о событии, якобы имевшем место в российской истории. Коварные евреи распяли русского праведника и высадили из него кровь для приготовления своей пасхальной мацы. Рассказывая, он смотрел на нас с сестрой, или это нам казалось? Я с трудом осознавала реальность происходящего. Мы сидим в современной светлой аудитории на Ленинских горах, на дворе 70 е годы XX -го века, и при этом молодой симпатичный ученый, ученый, выдает за правду мрачные средневековые сказки, сочиненные ненавистниками еврейского племени. Разве такое может быть? Наверное, чувство нереальности сковало нас сестрой, помешало подняться и начать протестовать, а еще, конечно же, страх... Мы боялись вступить в спор с уважаемым профессором. Может быть, было бы легче не быть мы еврейками? Больше на этот семинар мы не ходили, и я так и не знаю, как остальные его участники восприняли откровение юдафоба. Неужели с пониманием? Но все связанное с христианской религией по-прежнему притягивало. Я любила слушать церковное пение и могла стоять часами в церкви, не молясь, не отдавая поклоны, впитывая звуки, словно слетающие с неба. В детстве была у нас сестрой няня, тетя Маша, неграмотная мордовка, бежавшая от голода из своей деревни Зубова поляна и приставшая к нашей семье, мыкавшаяся в девятиметровой неотапливаемой комнатенке в подмосковном Перове, студент-папа, аспирантка-мама и в кроватке на два голоса ревущие двойняшки. Тетя Маша из своего имела только особый, очень смешной русский язык. Не термометр, а медиаметрик. не позавчера а повчера и еще церкву которая приводила нас маленьких это предыстория нужна для последующего рассказа в россии наступили дни надежды они назывались перестройка но мне и таким как я Перестраиваться не пришлось, наоборот, перестраиваться по нарошку, подстраиваясь к интересам людей, начала государственная машина, стараясь напялить на себя содранную с диссидентов шкуру. Политики сговорили цитатами из книг Андрея Сахарова, в огоньки стали помещать высказывания обыкновенных людей, казавшиеся необыкновенными по пробудившемуся в оттаивших людях уму и наблюдательности. толстые журналы начали печатать большую подпольную литературу, возвращая читателю украденные художественное сокровище. Снова заговорили о преступлениях Сталина и его комарили. Казалось еще немного и, съесть ли депутатов, программа ли 500 дней, или кто-то или что-то еще, обязательно повернуть страну к новой жизни. кружительно запахло свободой, но одновременно начались перебои с продуктами, к булочным стояли очереди, а на заборе перед нашим домом возникла надпись, сделанная красной краской «Жиды, убирайтесь в Израиль, будем убивать». Какой Израиль, если я живу русским языком и русской литературой, и Пушкин мне несравнимо ближе, чем неведомый Бялик? Но в генной памяти жил беспокойный звон колокола, предшествующий на тягучему «бей», и я испугалась. Испугалась не столько за себя, сколько за детей, за их жизни. Было и другое. Муж доктор наук перестал получать зарплату в своем академическом институте, и для выживания семьи должен был выбирать или уходить в коммерцию, или ехать за рубеж. Возле дома громоздились неубранные баки с мусором, вызывавшие невеселые аналогии с послереволюционной разрухой. Последней каплей было ощущение предательства, возникшее после трех героических дней возле Белого дома в августе 91-го. Муж, вооружившись противогазом, был там все эти три ненастные страшные дня». Я не спала ночами слушала свободу. Народ, воодушевленный победой над заговором политических мраковесов, ожидал продолжения. Вот сейчас начнется то, ради чего люди не побоялись танков авиации, всей громады государства, то, за что трое молодых заплатили жизнями. Ответом на эйфорию было прозаическое, сквозь его-то процежное, разойтись, ай-два, дел сделали и по домам, а нам, то есть вашим государем с устатку да с перепугу отдых требуется». Так что бонжур, покеда. Наверное, не я одна в те дни почувствовала тяжесть и стыд пощечины на своей щеке. Россия нас отторгала, и мы уехали. Думали, что не насовсем. Уехали в Италию, где муж получил малюсенький грант в Анконском университете. Грант был на одного человека, нас было четверо. Пригласивший нас Паула Б. задумался. На эти деньги можно было прожить, только не платя за жилье. Позвонил своему приятелю-священнику, и тот согласился нас принять. У него в церкви как раз пустовала квартира привратника. Так что мы оказались гостями. Дона Паула. До сих пор удивляюсь. Он согласился на наш приезд, не глядя, ничего нас не зная. Много месяцев спустя мы узнали от Дона Паула, что приехали, сами того не ведая, в особый для его церкви день праздник святых Козьмы и Дамиана, ее небесных патронов. Дон Пауло вёл нас по крутой каменной лестнице вверх. На третьем этаже перед дверью, где жил он сам, висела картина «Святой Мартин делится своим плащом с нищим». Я красный, совсем новенький плащ разрубался святым надвое. Вторая половина предназначалась для голого, дрожащего нищего. Я поёжилась, ощутив себя в его шкуре. Поднялись на следующий этаж и на стене, прямо перед дверью нашего будущего жилища, увидели... Нет, я никак не ожидала увидеть ее здесь, в здании католической церкви. Владимирская Божья Матерь, на большом листе, размером с икону, теплого, желтовато-телесного тона, с невыразимо прекрасным лицом, склоненным над младенцем. Очень родная, своя, как привет с Родины, из родного города, Дон Пауло смотрел на нас и улыбался.